Страница 177. Исламский национализм. В отличие от пан-исламизма, с его ставкой на чистоту ислама, исламский национализм, хотя и связанный с пан-исламизмом, а подчас выраставший на его почве, с самого начала высказывался в пользу последовательной и всесторонней модернизации. Опираясь порой на двусмысленный текст Корана, апостолы националистического модернизма обычно именно в нем находили точку опоры для примирения ислама с современностью, с наукой. Начало такой практики положил еще пан-исламист Мухаммед Абдо. В этом же направлении действовали и другие авторитеты ислама. Например, профессор-богослов Ахмад Хан Бахадур в Индии, который в конце 19 века дал свой перевод Корана, сделанный с нео позиций, то есть с подчеркиванием свободной воли и другими рационалистическими акцентами. Коран и толкование ислама с позиций Бахадура и его последователей призваны были в первую очередь примирить ислам с требованиями современностями, с достижениями науки XIX-XX веков. Движение за модернизацию ислама с рационалистических позиций, постепенно распространялась особенно в первой половине XX века. Несмотря на яростное сопротивление со стороны реакционных клерикалов, защитников незыблемости ислама, реформы с начала XX века следовали повсюду одна за другой. Коран и ислам примирялись с жизнью. Проповеди «Худбы» и решения «Фетвы» начинали транслироваться по радио, причем на языке слушателей. Устаревшие нормы шариата то здесь, то там решительно пересматривались и отходили на задний план под нажимом более современного, заимствованного у европейцев судопроизводства. Пример наиболее радикальных реформ в этом направлении показала Турция, где после Кемалийской революции суды шариата потеряли свое былое значение, уступив место санкционированным государством конституционным нормам, основанным на принятых в Европе юридических принципах. Резко изменилось положение женщины, которая освобождалась от затворничества и включалась в активную общественную жизнь. В ряде наиболее передовых стран, как, например, в Турции, в законодательном порядке была введена моногамия. Страница 178. Была резко упрощена обрядность ислама, облегчались условия поста, женщин начали допускать в мечети. Наконец, в отдельных странах и в той же Турции мусульманство со всеми его религиозными обрядами и нормами было даже отделено от государства, деятельность которого стала иметь сугубо светский характер. Кемалистская революция и преобразовательная деятельность Мустафы Кемаля Ататюрка 1881-1938 годы в Турции заслуживает с точки зрения реформы и модернизации ислама кардинальной ломки обветшавших традиции наибольшего внимания. Кемалистская Турция явилась для всех стран ислама, если не образцом, в полной мере ни одна другая страна этих реформ не повторила, то во всяком случае ориентиром. В других странах ислама процесс шел значительно медленнее и сопровождался множеством противоборствующих течений. Так в Индии он осложнялся крайней запутанностью общей религиозной ситуации – резким обострением не только национально-освободительного антиколониального движения, но и индо-мусульманских конфликтов. В Индонезии, в арабских странах процесс модернизации, сталкиваясь с национальным сопротивлением колонизаторам, неизбежно должен был кое в чем уступать опиравшимся в борьбе за национальное освобождение На исламские традиции пан-исламистским кругам, точнее наиболее реакционной части этих кругов с их стремлением реставрировать пуританские нормы первоначального ислама в противовес вестернизаторским тенденциям.